через весь город, тем более, что посудачить и поредить на улице было нельзя. А ведь именно в этом состояла основная приманка для талышинских любителей почесать языки, которые ничем не отличались от себе подобных в любом уголке земного шара. Когда народный судья Паутов с пустым левым рукавом, засунутым в карман пиджака, объявил о продолжении судебного разбирательства, В зале находилось, помимо членов экспедиции, проходивших основными свидетелями, всего несколько человек. В первом ряду одиноко пребывала Давыдова, считавшая своим долгом присутствовать здесь как непосредственно участвовавшая в расследовании. В уголке незаметно пристроился Геннадий Васильевич Седых. Вчера он не был и поэтому внимательно наблюдал за происходящим. «Лесник Михеич, родители Зины Эповой да тети Капа, вот...» И все, кто пришел в этот день. И лишь один Клиночев расположился в стороне, напряженно вслушиваясь в каждое слово. Он старался не смотреть в сторону своих коллег. Степан сидел понуро опустив голову. Порой казалось, что его совершенно не интересовало происходящее в зале. Холодайкин в форменном пиджаке с петлицами был обложен бумагами, в которые он частенько заглядывал, надевая очки. Очками он пользовался крайне редко, в основном в кино, но на суде считал необходимым иметь их под рукой. Это выглядело солидно. Напротив, за своим столиком сидел московский адвокат Шиманский, прилетевший за день до процесса и успевший развить бурную деятельность. С красивыми седыми бочками в ослепительно белой накрахмаленной рубашке он внимательно поглядывал на своего оппонента изредка делая запись в блокноте, сверкающей авторучкой. Защитник был похож одновременно на маститого художника и пожилого заграничного киноактера. Как только возобновилось слушание дела, адвокат Шиманский поднялся и обратился к суду. «Я прошу уважаемый суд допросить в качестве свидетеля Азарова отца для установления личности обвиняемого». «Какое у вас мнение на этот счет?» — спросил судья у гособвинителя. «Мне кажется», — подал голос Холодайкин, — «это излишне, только отнимет время». Судья Паутов перекинулся парой слов с народными заседателями, защитник ожидал ответа стоя и немного склонив голову набок. бок. «Суд считает возможным удовлетворить ходатайство защиты», — провозгласил председательствующий. «Благодарю», — слегка поклонился Шиманский, усаживаясь на стул. Азаров-старший хотел было подойти поближе к столу, но Паутов остановил его. «Вот сюда, пожалуйста». Подождав, пока отец Степанов встанет на положенное место, судья обратился к нему. «Задачу заведомо ложных показаний вы несете ответственность по статье 181 Уголовного кодекса РСФСР». Азаров-старший растерянно смотрелся. «Как ложных? Я врать не умею, потому как 25 лет в партии состою». «Ну, это для порядка», — сказал Паутов. Старик пробежал пальцами по пуговицам пиджака, откашлялся, оглянулся на Степиных друзей, словно ища у них поддержки, потом посмотрел на сына, как бы давая понять, что будет говорить и за него тоже. «Иван Никонорч, доверительно обратился к нему Шаманский, «какие у вас установились взаимоотношения с сыном, когда вы вновь, так сказать, обрели друг друга?» «Хороший сын, Степан, чуткий», — убежденно сказал тот. Одна из народных заседательниц Савельева, молоденькая ткачиха, в яркой шерстяной кофточке, явно с симпатией смотрела на Ивана Никонорыча. «Ваш сын оказывает вам материальную помощь», — продолжал адвокат. «Регулярно, каждый месяц присылает пятьдесят рублей. Как государственную пенсию, всегда в срок. Иной раз к празднику, какому дополнительно. А уж к моим и к матери именинам». Подарки в обязательном порядке. Благодарю вас, одобрительно кивнул защитник. У меня еще вопрос. Сын предлагал жить с ним в его семье. Все время об этом говорит. Да куда бросишь хозяйство? Домик у нас корова. Были мы у него со старухой в Ташкенте. Климат, старик сделал ударение на последнем слоге. Не подходит. Для сердца не важно. Больше вопросов нет, сказал защитник. «У государственного обвинителя вопросы будут?» — спросил судья. «Будут», — отозвался Холодайкин, надевая очки и заглядывая в бумаги. «Сколько лет было обвиняемому, когда вы его потеряли?» «Два года», — глухо ответил Иван Никонорыч. «Мать Азарова приложила к глазам платочек».